Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тибурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого, крупные черты лица были грубо выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь.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 отчего мне всегда было как-то безотчетно жутко смотреть на кривляние этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль. Руки пана Тибурция были грубы и покрыты мозолями. Большие ноги ступали по мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения.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 Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пан хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его карту спадали звеня медики. Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов и иезуитов, собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича.